Глава 38. Шагаю вперёд. Восприятие старика ничуть не хуже моего, так что он должен почувствовать моё приближение уже очень давно. И то, что тёмный не стал нападать на меня сразу, явно показывало желание поговорить, как в прошлый раз старику всё не имётся. Вот только что мне с того разговора. Главное, чтобы повелитель смерти подпустил меня достаточно близко чтобы я смог ударить в полную силу. И меня сильно смущает этот ручной фонарь. Я отчетливо чувствую его странную энергию, искажающую пространство рядом. Это необычный артефакт. И с ним все даже на первый взгляд непросто, а уж если приглядеться. Шаг. Второй. Третий. Отвожу руку в сторону, мысленно обращаясь к духовному клинку. Ему хватает пары мгновений, чтобы появиться. Старик, очевидно, ещё не понимает, что происходит. Он так и идёт навстречу мне, держа перед собой фонарь, в котором хорошо виднеется искра синего пламени. На этот раз я начинаю сразу с четвёртого движения цветения. Разрушительный шквал. Десятки вспышек яркого света появляются вокруг, и одновременно с этим делаю стремительный рывок к старику. Хватает одного мгновения, чтобы оказаться рядом с ним. Благодаря духовному клинку, моя скорость во время использования четвёртого движения во много раз превосходит то, что было раньше. Ураган стремительных атак, оставляющих после себя чернеющие остаточные росчерки. В последний момент старик успевает среагировать и поднимает руку с фонарём, что несколько сбивает меня с толку. А в следующую секунду вокруг него вспыхивает лазурная полусфера. Она изгибается под градом ударов четвертого движения, но каким-то чудом выдерживает. Чувствую движение за спиной старика. Мой старый знакомый висельник уже спешит защитить своего хозяина. Удар ногой в землю, и все пространство вокруг нас взрывается ураганом природной энергии. В последний момент Тёмный успевает вновь активировать защитную полусферу и его просто отбрасывает на несколько метров назад. Бесит, этот фонарь создаёт какую-то железную стену. Передо мной появляется висельник, бросаясь на меня, выставив вперёд руки с острыми как бритва ногтями, больше похожими на полноценные звериные когти. Стоит этой твари появиться рядом со мной, как духовный клинок тут же меняет свой цвет на белый, словно бы почувствовал что-то. Удар из нижней стойки не очень удобен, но зато его можно сделать быстро. И в тот же миг чувствую, как меч сталкивается с чем-то невероятно прочным. Тварь налетает на оружие и чуть ли не всем весом обрушивается на него. Рукоять бьет силой мне в руку, а висельник падает мне в ноги. Его бьет дрожь такой силы, что он просто не может подняться. Пара мгновений, и вот уже у моих ног вместо смертельно опасного мертвеца лежит лишь большая куча крупного черного пепла. Тысячи незримых нитей, соединяющих куклу и кукловода, оказываются разорваны одним стремительным взмахом духовного оружия, и это не может не ударить по повелителю смерти. Успеваю увидеть, как старик дёргается от боли шипя какое-то проклятие и одновременно с этим поднимая перед собой фонарь. Ощущение опасности режет по душе. Недолго думая, я ухожу в сторону, используя остаточный импульс, полученный от созданного недавно четвёртого движения. Фонарь в руках старика неожиданно сильно вспыхивает яростным светом. Синее пламя ещё недавно едва тлеющее, Ревет и на месте, где я секунду назад находился, прямо в воздухе появляются десятки искаженных линий, мелко дрожащих и преломляющих пространство вокруг себя, словно бы кто-то или что-то сейчас ломает его, как самый обычный застывший лед. Даже не попав под этот страшный удар, я хорошо ощущаю его невероятную силу. Это совершенно точно сила Амины, находящаяся под контролем природной энергии. Вариант соединения магии и силы мира боевых искусств. То, к чему я все это время стремился, и то, что пытался воспроизвести. Вот только неизвестный создатель Фонаряв продвинулся в этом вопросе намного дальше меня. Старик, заметив мое секундное замешательство, тут же поднимает руку с фонарем, швыряя какую-то очередную пакость. Пространство между нами в один миг искажается, создавая сотни ледяных трещин. На этот раз сместиться с линии удара я уже не успеваю. Не раздумывая, просто бью перед собой наспех созданным первым движением, вливая в него целую прорву сил. Воздух взрывается в момент столкновения наших ударов, у меня внутри все переворачивается, природная энергия сходит с ума. «Мой господин очень хочет поговорить с тобой, парень!» Голос старика послушался по правую руку от меня и когда только успел сместиться. «У тебя есть выбор, пойти со мной добровольно или я просто поотрубаю тебе руки и ноги и приволоку силой». «Господин гарантирует тебе безопасность, если ты согласишься сам идти. Ты заинтересовал его. Гордись!» «Вот же говорливый дед. На его болтливость мне совершенно точно сейчас на руку. Мне нужно лишь немного времени, чтобы подготовить следующий удар, и слова старика сейчас очень к месту». Где-то за спиной слышу особенно сильный взрыв. У Георга все не очень хорошо. Его магию я уже почти не ощущаю, чего не скажешь о силе его противников. И, как мне кажется, если ничего не произойдет в ближайшее время, наш архимаг будет просто задавлен чистой силой его противников. Ты не сможешь остановить моё пламя, парень. Между тем не успокаивается тёмный Я, впрочем, не особо его слушал, мысленно сосредотачиваясь на следующем движении. «Ну так, и каков твой ответ?» Вместо ответа духовный клинок в моей руке вновь меняет свой цвет на черный, и я посылаю мысленный импульс в него. Пятое движение. Мир лепестков. Духовный меч взрывается миллионами черных осколков абсолютная чернота это совсем не похоже на лепестки скорее на клубок тьмы голова разрывается от боли но я стараюсь не обращать на это внимания сосредотачиваясь на управлении морем черноты и впервые за это столкновение я неожиданно ощущаю чувство страха идущее от старика что его так сильно испугало так что даже я это почувствовал И словно бы ответом на это мой разум неожиданно накрыло темной пеленой. Мик, вот я уже стою посреди одного из главных залов Школы Меча. зале старейшин. Это место я ни с чем не перепутаю. То, что осталось в другой жизни. Тут я видел множество людей, хорошо знакомых мне. Великие мастера и старейшины. Они просто молча смотрели на меня, не говоря ни слова, и почему-то очень напоминали призрака, которого я нашел в храмовом комплексе. Нам так больше и не выдался случай поговорить, несмотря на все мои попытки найти его. Я попытался сказать этим безмолвным призракам, но когда открыл рот, внезапно понял, что ничего не могу произнести, даже хрипа. Могу лишь как рыба глупо открывать и закрывать рот. В груди шевельнулось отвратительное предчувствие. Что-то плохое сейчас происходило. А я находился здесь. Еще бы понять, где это здесь. В этот момент за спинами старейшины появился странного вида туман, серый с красными огненными вкраплениями словно бы это был вулканический пепел. Вот только стоило мне лишь немного приглядеться, как я ощутил внутри этого тумана отголоски крови и безумия. И с каждой секундой туман захватывал все больше пространства зала, приближаясь ко мне. Вначале были поглощены дальние ряды, за ними ближние, и вот уже ряды с высшим советом школы. А вместе с этим я наконец понял, что это за туман. Концентрированная проклятая энергия. В голове гудело от множества чужих голосов и криков. В них я чувствовал боль и нежелание умирать. Протест против закона жизни и судьбы. Одно только это пробуждало во мне самые давние воспоминания. Я также отказывался уходить, также Жаждал вернуться. И вернулся, воплотившись в этом мире. Хоровод из крика, голосов и чужих мыслей все быстрее закручивался во мне, пока в какой-то момент не накрыл с головой. «Тихо! Я повышаю голос и шагаю во тьму. Если нужно, я справлюсь и с этим». «Как там говорил хранитель проклятой школы небес?» Нужно использовать их наследие? Посмотрим. Георг из последних сил отбивался от наседающих на него магов. Противник оказался хорошо подготовлен к нападению. Он знал о том, кто находится в охране цитадели и его возможности. Помощников Георга выбили почти сразу, они не успели даже толком ответить. Просто снесли, навалившись всем скопом. А затем принялись из-за него, при этом прекрасно зная, на что он способен. Георг хорошо знал свои силы и возможности. Во всем поясе он был чуть ли не сильнейшим среди всех, получивших звание архимага. Но это совершенно не значило, что он неуязвим или непобедим, что сейчас ему и показывали. Сразу три чародея, лишь один из которых мог считаться архимагом, гоняли его и у хвост, и в гриву, не позволяя даже продохнуть. Пришлось полностью уйти в защиту, чтобы хоть как-то продолжать держаться и лишь иногда Георг мог позволить себе огрызаться одним или двумя заклинаниями. Вот только без какого-либо толку. Слишком уж его противники хорошо знакомы с его методами. И вот тут очень большой вопрос, откуда они могли об этом узнать. Некоторые из использованных им сегодня плетений вообще видели всего несколько человек. Да какого чёрта? Георг почувствовал за спиной изменения мины и тут же среагировал, создавая простое и легкое контрзаклинание, одновременно с этим напитывая магические щиты силой. Он успел вовремя, секунда, и вот уже вражеский конструкт оказывается разрушен, а остатки энергии заклятия врезаются в поднятые щиты. Одновременно с этим Георг делает что-то вроде вихря из-за вокруг себя и в ту же секунду в него врезаются два других заклинания. Магический барьер выгибается, но чудом выдерживает. Уроды стараются прикрывать свои заклинания особенно сильными пустышками, и частенько у них это получается. Именно потому Георг и не может нормально сосредоточиться на бое. Любая конструкция может оказаться как пустышкой, так и убийственным заклятием. Ему приходится развеивать все, что получается, заметить или почувствовать. И если все продолжится так, как идет, уже через пару минут у него не останется сил реагировать на каждую атаку, а это будет означать неминуемую смерть. Невероятной силы взрыв, раздавшийся где-то на поверхности охранной цитадели, аккурат возле главного здания, где происходил ритуал, заставил Георга вздрогнуть. Он не мог отвлекаться на то, чтобы рассмотреть, что там сейчас происходит. Но зато хорошо почувствовал. И никакого отношения к магии этот взрыв совершенно точно не имел. И странное дело. Для трёх его противников произошедшее оказалось такой же неожиданностью. Рисунок их сражения на секунду сломался, замирая. Три мага были в таком же замешательстве, что и Георг. А следующий миг он вдруг увидел появление непонятной чёрной кляксы прямо возле одного из врагов. Миг, и эта чёрное нечто хватает сильнейшего мага, а Георг перестаёт ощущать магию врага. Вот так, просто, словно бы его эта клякса в мгновение съедает. Двое товарищей поглощённого мага также это почувствовали и медлить не стали обрушив целый каскад магических ударов по новому противнику. Без толку. Клякса изгибается, разбрасывая в разные стороны ошмётки конструктовых заклятий и рвётся к своей следующей жертве. В какой-то момент Георг неожиданно для себя видит, как непонятная чёрная тварь пропадает, а на её месте на мгновение появляется хорошо знакомый ему человек. «Паренёк». А Заславских, недавно приведенный сюда вместе с наследницей. Благодаря магии Архимаг хорошо видит его лицо настолько белое, что кажется покрытым мукой. И посреди этого белого лица особенно выделяются его глаза, из которых такое ощущение льется самая настоящая тьма. Вот фигура парня находится на одном месте. Секунда, и он уже появляется рядом с очередным вражеским магом. Хватает мгновения, чтобы вновь появилась огромная черная пелена, накрывающая Андрея и его противника. А Георг ощущает, как внутри этой кляксы взрывается какое-то невероятное по силе заклинание. Дрожь прокатывается по всему массивному телу черного нечета. Но и только... Какого чёрта? Потрясённый Георг смотрит на попытки последнего из оставшихся врагов атаковать пелену с находящимися там людьми.